ЭПИЛОГ По пыльной дороге неспешно шагал высокий красивый эльф с закинутым на плечо мешком, луком, неизменным оружием этой расы и колчаном с несколькими стрелами. Проезжающий мимо на пустой телеге пожилой крестьянин хмыкнул, подслеповато разглядев торчащие уши путника, и уж хотел прибавить ходу своей старенькой лошадке, как эльф его окликнул мелодичным голосом. — Эй, дед, куда путь держишь? в деревню малые логжи ответил человек чуть натянув поводье подвезешь почему бы и нет за малую деньгу прямо до деревни и доставлю хитро прищурился крестьянин и поймал брошенную ему медную монету эльф кинул мешок на телегу заскочил сам и положив сбоку лук с колчаном, улегся на доски и пристроил мешок под голову прикрыв глаза губы его тронула слабая улыбка которую можно было бы назвать красивой, если бы не мстительно злобный взгляд, брошенный в сторону оставшейся позади столицы. Мгновение, и это чувство ушло, оставив пустоту. Расслабленное тело эльфа обмякло, как будто его покинул дух, а воздух на мгновение поколебался. Но это был лишь обман зрения, ведь нельзя увидеть невидимое обычным взглядом. Но крестьянин, сидящий на восках телеги и мурлыкающий под нос незамысловатую песенку, ничего не почувствовал и уж тем более не обратил внимания на странность взятого попутчика, полностью поглощенный мечтами о том, как он потратит неожиданный заработок. Верховный жрец Циоса, хранитель равновесия Пшур, неожиданно вскрикнул и вскочил из-за стола, где до этого сидел и читал храмовые отчеты. Все его чувства пронзило одно ощущение. Где-то рядом была чуждая сущность. Чуждая не только людям, красе которых жрец принадлежал, но и всему миру. И что хуже всего, она с каждым мгновением усиливалась. Глава храма отшвырнул в сторону пачку листов, зажатых в руке, и пинком распахнув двери своего кабинета, ринулся на улицу, не обращая внимания на круглые глаза охранников. Несмотря на немалый возраст... Он находился в отличной форме, и уже спустя полминуты бегом пересек огромный храм, краем глаза замечая, как со всех сторон стекаются высшие и старшие жрецы вслед за ним, стремясь к выходу. Выскочив на храмовую площадь, Верховный завертел головой, стремясь понять, где находится враждебное миру существо. «Там!» – раздался полный страх и крик рядом. Пшур развернулся. И, проследив взглядом за вытянутой рукой старшего жреца, содрогнулся в ужасе. В небе над столицей завораживающе мерцала бесцветная звезда, с каждым мгновением увеличиваясь в размерах и становясь все ярче. В круг мощный рев верховного жреца привел окружающих в чувство, и жрецы засуетились. Старшие образовали внешнее кольцо, два десятка высших внутреннее. А в самом центре круга оказался верховный жрец, на которого оказались направлены раскрытые ладони окружающих прислужников бога. Мгновение ничего не происходило. А потом в Пшура ударили десятки потоков божественной силы, которую он немедленно использовал для удара. Между его ладоней зажглась золотистая сфера и стала постепенно наливаться плотностью. Верховный медленно поднял руки и развел их в сторону, выпуская смертоносный снаряд в сторону бесцветной звезды. «Во имя тебя, Циос!» Взревели вокруг, и летящая сфера вспыхнула, слепя глаза всем, кто за ней следил. С некоторым запозданием с разных сторон храмовой площади взмыли похожие снаряды, только других цветов. И Пшур с удивлением заметил, что и последователи других богов бежали из своих храмов, став атаковать демона. Переведя взгляд в небо, он успел заметить, как выпущенная сфера божественной силы врезалась в цель и вспыхнула золотистым светом, сотрясая воздух взрывом. Следом взорвались приближающиеся сферы жрецов других богов, и даже в значительном отдалении жителям столицы пришлось зажимать уши от грохота. Вблизи же над каждым домом в серебряных и бронзовых частях столицы вспыхивали купола защиты. Совокупной мощи обрушившихся на демона ударов хватило бы уничтожить и Бога, но Верховный Жрец не почувствовал выброса энергии, что всегда сопровождает смерть существа такой силы. Пшур задрал голову и посмотрел на то место, где некогда находилась бесцветная звезда. Слепящий разноцветный свет утих, и небо вернулось в прежнее состояние, не обнаружив там ничего. «Ушел, тварь!» Глава храма сплюнул и, подозвав к себе оказавшегося рядом помощника, приказал. «Разошли всех старших жрецов вокруг столицы. Далеко он раненый уйти не мог. И сражения не вступать. Лишь проследить и доложить». Дождавшись ответного кивка, Шур произнес короткую молитву Богу, прося прощения за неспособность уничтожить могущественного врага и, не обращая более внимания на окружающих, пошел в храм. Одним только своим появлением демон создал множество проблем, которые потребуется решать ему. Радует только то, что и у соперников их окажется не меньше. Далеко от столицы эльф, лежащий на неторопливо едущей телеге, вздрогнул и открыл глаза, что буквально светились от переполнявшей его силы. Красивое лицо исказилось в предвкушающей гримасе, и тонкие губы, хищно усмехнувшись, прошептали. Это только начало. Рабочий кабинет правителя лииба Итак, пора подвести итоги и определить, что нас ждет в будущем. Оглядев всех присутствующих, владыка устало вздохнул и продолжил. И начнем мы с вас, граф. Доложите обстановку у наших соседей. И можете не вставать. Увы, утешительного сказать ничего не могу. Скривился глава разведки, разводя руками. Империя Берут малыми отрядами подтягивает свои войска из центра к нашей границе. Налицо подготовка к войне. Но если судить по неспешности переброски войск, начинать войну наши противники будут только при получении полной поддержки союзников и законном разрыве мирного договора. Иначе легионы уже штурмовали бы наши границы. Предположительное время до начала активных действий. Тут уж зависит от наших усилий. Но я бы не дал больше трех месяцев в самом лучшем случае. Вздохнул граф, потирая висок. А что со Второй Империей? Аздорская Империя также приводит в готовность свои силы. И если решит объединить силы с беруцами, то нам не позавидуешь. Воевать будем на два фронта а в то, что они останутся в стороне, я не верю. Королевство Карушни продержится и пары месяцев, позволив вторгнуться к нам из северо-востока. Фактически, вся наша восточная граница будет одним единым фронтом». «Падаль, все не терпится с отыграться за прошлое поражение», — ругнулся владыка. «Герцог, что у нас на дипломатическом фронте?» «Я всеми силами пытаюсь отстоять мирный договор». «Но боюсь, что это бесполезно. Дипломаты империи просто не слушают наших доводов, твердя о нарушениях. И пусть прямых доказательств у них нет, но все идет к войне». «А иного и ожидать нельзя», — фыркнул маршал. «Уж этим шакалам только дай повод». «Но, несмотря на это, мне удалось добиться нейтралитета со стороны остальных участников Тревонского союза». И пусть каждая из империй превосходит нас по размерам в три раза, но вести войну без денег торговой республики и пехотинцев Раота им будет значительно труднее даже вместе. Отличные новости, оконница им не больно поможет на наших землях. Усмехнулся правитель Либо, откидываясь в кресле. Что насчет наших союзников? Королевство Мирадор готово нас поддержать и предоставить половину наличных сил уже через десяток дней, только требуя взамен взять обеспечение солдат на себя и долю в добыче. Король Мехета уже выслал почти всю свою армию и большинство наемников на помощь валам, и можно считать, что южная и юго-восточная граница у нас надежно прикрыта уже сейчас. Мне удалось договориться с ними о взаимоподдержке в случае нападения. — Уже неплохо, очень неплохо. Валы в последнее время серьезно усилили свою армию, и не думаю, что их удастся взять с наскоку. Что с эльфами? — Также обещали помочь, выслав две тысячи лучников, пять сотен простых стражей и пятьдесят магов, но взамен требуют земли, — вздохнул герцог, продолжив. И именно благодаря усилиям эльфов удалось добиться столь необходимого нам нейтралитета. Что мне обещать их послу? Предложи незаселенные земли у границы. Нам необходима их помощь. Будем надеяться, нам удастся возместить потерю за счет империй. Маршал, вам слово. Доложите состояние армии. «Все наличные силы приведены в боевую готовность и готовы выдвинуться», – отозвался воин, выбираясь из кресла и выпрямляясь при докладе. «На выделенные деньги я обновил снаряжение регулярных частей, начал набор рекрутов и найм наемников. Погоды в сражениях они не сделают, но как поддержка и охрана продовольственных обозов сгодятся, высвободив регулярные войска. Также проведены совместные учения с боевыми големами». «Армейские маги с управлением справляются, но лучше бы получить специалистов из академии». «Могу предложить только учеников старших курсов артефакторики и големостроения», тут же отозвался магистр. «Все полноценные маги заняты производством конструктов». «Хоть их, лишь бы освободить для военных действий боевых магов», пожал плечами маршал. «И одного мастера для управления чудовища, что вы недавно передали». «Одного я найду, но на большее не рассчитывайте». «Раз уж мы заговорили о магии, то сколько своих подопечных вы сможете выделить?» — осведомился владыка. «Кроме тех, что уже служат в армии, две с половиной сотни полноценных магов и ни на одного больше», — ответил магистр. «На учителей академии и учеников, кроме упомянутых, можете не рассчитывать. При их потере...» Это отбросит нас на десятки лет назад в развитии магического искусства, и тогда можно будет забыть о всех тех полезных изделиях, что используются у нас для облегчения жизни даже простыми людьми. «Вынужден поддержать нашего мага», — подал голос казначей. «Сейчас львиную часть дохода мы получаем с продажи магических изделий не только нашим жителям, но поставляя их в окружающие королевства и даже империи». «Война войной, но потеряв такой солидный источник дохода, мы будем вынуждены поднять пошлины и налоги, чтобы затянуть дыру в казне. А к чему это ведет, вы и сами прекрасно знаете. Мы скатимся в нищету, и даже победив войне, окажемся проглоченными империями без особого труда». «Я прекрасно это понимаю», — отмахнулся владыка. «Но тогда придется просить помощи еще и у гномов, оплачивая звонкой монетой». «В казне на данный момент достаточно денег, и можно изъять около 500 тысяч золотом без ущерба нашей экономики». Отлично, маршал. Исходя из этой суммы, предоставьте смету расходов на наемные и союзные войска сроком полгода, а на оставшуюся часть закупите метателей у гномов. Сами решайте количество. И сколько получится, наймите хирдов». «Будет исполнено». Тогда основные моменты мы обсудили, подвел итог правитель Либо. Я больше вас не задерживаю. Подождав, пока советники покинут кабинет, владыка устало вздохнул и силой потер лицо. Все, что возможно он сделал, осталось только ждать. Что война будет, это и слепому видно. Вопрос в количестве отпущенного времени перед началом боевых действий. И чем больше этого времени, тем более увеличивается шанс отразить натиск врага. Конец книги. Текст читал Андрей М. Данная книга озвучена не для продажи. Также приглашаю посетить мою группу ВКонтакте, где вы сможете узнать о планах по озвучиванию и найти другие прочитанные ранее книги. Для этого впишите в поисковик аудиокниги Андрей М. Это круче рая, знай, здесь не рай, здесь игра, это круче рая, знай, здесь не рай, здесь игра, это круче